Глава 58. Едва за Ларисом закрылась дверь, я в бессилии опустилась на пол. Обхватила колени и сжала их с такой силой, будто хотела сломать кости. Все это не может быть правдой. Просто не может. Второй раз в шаге от свободы и второй раз в капкане. В ушах шумело. Я с трудом осознавала реальность. Подняла голову. Увидела перед собой лаанский светильник, раскидистое деревце из серебра и цветного стекла с множеством затейливых плафонов. Среди сверкающей листвы висела маленькая клетка с запертой малиновой птицей. Запертой, так же, как и я. Я схватила серебряный ствол и на отможь ударила об каменный пол. Битое стекло разлеталось с мелким звоном. Серебряный остов гнулся, утрачивая изящество линий. Чертов светильник символизировал для меня все имперское. Я колотила и не могла остановиться, вымещая всю накопленную злость. Остановилась только тогда, когда устали руки, когда узорный металл глубоко врезался в кожу. Я опустилась на битое стекло и заплакала. Я больше не могу. За ночь я не сомкнула глаз. В моей жизни было много отвратительных ночей, но это казалось самой невыносимой. Нет, мне не было страшно или больно. Я не боялась за собственную жизнь. Я не смирялась со своей участью. Ларис просто дал мне в руки оружие, приставил его к сердцу другого человека и сказал «Стреляй, если сможешь, и уходи». Но тут же обвинил меня в бессилии, в невозможности спустить крок. И он был прав. Я слишком мягкая, слишком терпеливая, слишком глупая, бесхребетная. Ответ предсказуем. Самый лучший ответ – выйти на посадочную платформу, нанять корвет и ехать в порт. Послать все и всех ко всем чертям. И не думать. Я толком не знала, кто такой Гектор. Не понимала, что я для него. Я придумала себе образ, сказку, в которой отчаянно нуждалась тогда. Нет, теперь мне это было все равно. Между нами ничего не может быть. Теперь ничего. Он не сделал ничего, чтобы помочь мне, и я не должна. Я вырвалась из рабства, но полукровка вновь навязывал мне его. Это тоже рабство, тоже бессилие, только еще более мерзкое, запакованное в приличную личину. Жена, жена Лариса. Я покачала головой, меня передернула. Рабство или чужая жизнь? Ответ слишком очевиден. Он не стоил раздумий. Я порывисто поднялась. Потерла пальцами виски и почувствовала себя полной дурой, идиоткой. Зачем я вообще пошла с ним? Зачем слушала? Зачем раздумывала? Теперь все это не укладывалось в голове. Я растерялась и делала глупость за глупостью. Я с трудом осознавала, что теперь полукровка не управляющий. Он никто. Никто. Пустое место. Об этом тоже нужно постоянно напоминать засыпать и просыпаться с этой мыслью. Он знал, что так будет. Он выучил меня. Он знал, что такое привитые рефлексы. Я покачала головой. Он застал меня врасплох и заставил выслушать. Я выслушала. Но на этом все. Лора бы сказала, что я ненормальная. Хватит думать о других. Надо думать о себе. Несмотря ни на что, она мудрее меня, более живучая. Я представила ее дома в белой джелабе как она идет на рынок, загребая песок сапогами. Теперь у нее новый дом. Где-нибудь подальше, с западной стороны, куда переползет город, подгоняемый большой дюной. Мой дом будет там же. Хватит думать о других. Я решительно поправила платье. Нужно думать о себе. Отныне только о себе. Довольно. Я беспрепятственно вышла на посадочную платформу и вдохнула полной грудью, прикрывая глаза рукой, от слепящего солнца. Меня окутал неумолчный гул будто вот рой неведомых огромных насекомых. Со свистом проносились катера, откуда-то издали доносилась музыка. Здесь была жизнь. На стартовой площадке стоял один корвет. Пилот, видно, отдыхал, свесив ноги наружу и курил. Я никогда не нанимала корветов, но все когда-нибудь бывает в первый раз. Я подошла, несколько раз стукнула пальцем в стекло. Вы свободны? Пилот повернулся, приосанился, увидев меня. — Куда желаете ехать, госпожа? — В порт. Он открыл дверь, помог мне расположиться на пассажирском сиденье. Корвет приятно густо загудел, оторвался от платформы и влился в городской поток. Я припала к стеклу, разглядывая высотки, шпили, пролетающие мимо катера, аэробусы. Хотелось насладиться напоследок этой небывалой, невозможной красотой красотой другой жизни, чужой жизни. Она необычайно притягивала, если смотреть с другой, свободной стороны. Мы пролетали мимо огромных зданий, украшенных скульптурами, мимо цветущих плавучих садов, многочисленных статуй. Я видела толпы людей на мостах. Корвет обогнул исполинскую колонну на воздушном кольце и свернул на широкую магистраль, подсвеченную огнями. Мы покидали кварталы высоток и полетели над дворцами и садами. Теперь меня не тошнило, как в прошлый раз. Я с легкостью смотрела вниз, разглядывая снующих в садах рабов. В сером. Ненавижу серое. Когда все же закружилась голова, я устремила взгляд вдаль, высматривая вышки порта. Но вокруг простирались лишь бесконечные сады. Корвет стал сбавлять скорость, и меня охватило дурное предчувствие. Я нажала кнопку связи с пилотом. «Мы скоро прибудем в порт?» «Мы почти на месте, госпожа». Я мучительно вглядывалась в горизонт, смотрела в обе стороны, нервно елозе по сиденью, но вокруг были лишь сады. Проклятые сады! Корвет рухнул вниз, обрывая дыхание, и нырнул в черноту парковочной трубы. Медленно скользил над полом, остановился. Я смотрела через стекло на пустую парковку. Лишь у дальней стены стояли два прогулочных корвета. Пилот просто сидел и чего-то ждал. Я дернула дверь, но она не поддавалась. Ткнула кнопку связи. «Откройте дверь! Немедленно!» Немного терпения, госпожа. Я узнала полукровку по силуэту, по развивающимся полам темной мантии. И в отчаянии дергала дверь, кричала на пилота, но все было бесполезно. Ларис приблизился в сопровождении двух рослых наемников. Открыл дверь, подал мне руку. Ты решила прогуляться, прелесть моя? Это мило. Как раз к обеду. Хвала моей предусмотрительности. Прикажу поставить еще один прибор. Все было предрешено. Еще вчера. Моя глупость, мой выбор, мои муки не играли никакой роли. Это просто время. Он уже вонзил зубы очень давно, едва я появилась здесь, и не был намерен ослаблять свою ядовитую пасть. Он разожмет ее, только если отсечь голову. Я забилась подальше, съежилась, стараясь стать меньше, но все было бесполезно. Я была в ловушке. Ларис кивнул одному из наемников. Тот вытащил меня из корвета и закинул на плечо, как мешок. Я дергалась, колотила кулаками, но все это было бесполезно. Я узнавала знакомые коридоры, знакомые двери. Дом дево. Когда меня поставили на ноги, наемники встали у дверей. Столовая. Я лихорадочно оправляла платье и вдруг услышала за спиной голос полуковки. Как видишь, она не слишком дорожит твоей жизнью. Обидно, скажи. Я повернула голову. За обеденным столом сидел Гектор. Он отложил приборы и поднялся навстречу.